Глава вторая. Сильное поражение иудеев у Аскалона. Веспасиан подвигается к Птолемаиде. Первое. Победив цестии иудеи до того возгордились своим неожиданным успехом, что никак не могли умерить свой пыл, и точно воодушевлённые счастливым роком, все настойчивее стояли за дальнейшее ведение войны. Кто только способен был носить оружие, бросился недолго думая в поход, предпринятый против Аскалона. Это старый город, отдаленный от Иерусалима на 520 стадиев, всегда ненавидимый иудеями и долженствовавший поэтому сделаться теперь первой жертвой их нападения. Во главе компании стояли три человека, выдававшиеся телесной силой и предусмотрительностью. Это были Нигер Перейский, Сила Вавилонянин и Исей Иоанн. Аскалон был сильно укреплен, но почти без войска. В городе находились лишь одна когорта пехоты и один лишь эскадрон всадников под командой Антония. Второе. В своем ожесточении они шли так быстро, что сразу, как будто прибывшие из недалека, очутились перед городом. Но Антоний, предупрежденный заранее об их враждебном намерении, вывел уже своих всадников и, не рабея перед многочисленностью и смелостью врагов, храбро выдержал их первый натиск и отбросил назад тех, которые подступили к стенам. «Новички в борьбе с опытными солдатами, пешие против конных, разбросанные в беспорядке, против тесно сомкнутых рядов, с наскорасколоченным оружием против воинов в полных доспехах, руководимые больше гневным инстинктом, чем предусмотрительностью, воюя против солдат, прибывших повиноваться, слову команды и действовать по одному мановению», Иудеи были легко преодолены, ибо как только их передовые ряды пришли в смятение, они уже были приведены конницей к отступлению, и таким образом, напирая на задние ряды, стремившиеся к стене, теснили друг друга до тех пор, пока все преследуемые конницей не рассеялись по всей равнине. Широко и открыто расстилалась равнина перед римской конницей, что значительно способствовало победе римлян. Для иудеев же было причиной гибели. Бежавших римляне обгоняли и оборачивались к ним лицом. Собиравшихся на пути бегства они вновь рассеивали и убивали в бесчисленном множестве. Другие окружали со всех сторон толпы иудеев и расстреливали их без всякого труда. Иудеям многочисленность их, вследствие отчаянного положения, в котором они очутились, казалось ничтожеством». Римляне же, как их ни было немного, но благодаря тому, что счастье было на их стороне, считали себя достаточно сильными для того, чтобы одержать верх. Так как первые, стыдясь своего поспешного бегства и выжидая благоприятного оборота дела, боролись со своим несчастьем, а последние не переставали пользоваться своим счастьем, то битва затянулась до самого вечера. В результате 10 тысяч иудеев и среди них двое из предводителей Иоанн и Сила легли мертвыми на поле сражения. Остальные, большей частью раненые, с уцелевшим еще предводителем Нигером, спаслись в Эдумейский городок по имени Саллис. Римляне имели в этой битве только немного раненых. Третье. Это сильное поражение не смирило, однако, гордости иудеев. Скорее, это несчастье только усилило их смелость. Не жертвами, лежавшими у их ног, а увлеченные счастьем, улыбавшимся им прежде, они дали себя заманить в другое поражение. Не выжидая даже столько времени, сколько требовалось для заживания ран, они собрали все свои боевые силы, чтобы с большей яростью и в большем количестве еще раз напасть на скалон. Но вместе с неопытностью и другими военными недостатками им сопутствовала туда и прежняя судьба. Антоний на этот раз уже заблаговременно занял все проходы. Таким образом, они неожиданно попали в засаду и, прежде чем успели выстроиться в боевой порядок, были оцеплены всадниками и опять потеряли свыше 8 тысяч человек. Все остальные бежали, и между ними также Нигер, который на пути бегства выказывал еще много смелых подвигов. Неприятель преследовал их и загнал в укрепленную башню деревни Визиделя. Чтобы не оставаться долго у непобедимой почти башни, и чтобы не оставить, однако, в живых вождя иудеев, который вместе с тем был и их храбрейшим борцом, они подожгли башню снизу. Когда она сгорела, римляне полной радости возвратились назад, не сомневаясь в том, что Инигер погиб. Но Нигер уцелел, соскочив с башни в потаенные подземелья замка. И на третий день, когда иудеи с сплачемо разыскивали его труп для погребения, он окликнул их снизу. Его появление наполнило сердца иудеев неожиданной радостью. Божественное провидение, казалось им, сберегало им в его лице полководца для будущего. 4. В Антиохии, столице Сирии, которая по своей величине и благосостоянию занимает бесспорно третье место среди городов римского мира, Веспасиан принял свою армию. Здесь он соединился также с царем Агриппой, который во главе всей своей собственной армии ожидал его прибытия. Отсюда он поспешил в Птолемаиду. В этом городе его встречали мирно настроенные граждане сипфориса из Галилеи. Они не заблуждались насчет своих собственных выгод и могущества римлян. И еще до прибытия Веспасиана заключили оборонительный и наступательный союз с Цестием Галлом, получив от него гарнизон. Теперь же, будучи благосклонно приняты полководцем, они объявили себя готовыми к участию в борьбе против своих соотечественников. По их же просьбе полководец дал им гарнизон из пехоты и всадников, достаточно сильный для того, чтобы выдержать могучие произойти нападения со стороны иступленных иудеев. Ибо потеря Сепфориса ему казалось немало опасной для предстоящей войны, так как он был величайший город Галилеи, имел от природы хорошо защищенное положение и мог поэтому сделаться опорным пунктом для всей страны.